Не окажись рядом Ботто, Снефрид раздавила бы ее, как ничтожную букашку. Позже, когда она пришла в себя в своих покоях, рядом с ней находились Атли и Ботто. «Я ведь предупреждал тебя, чтобы ты остерегалась, Снефрид, укоризненно твердил Атли. «Она не человек, и это всем известно. Только Роллу, одурманенный ее волшебством, не желает поверить в это». Эмма коснулась языком пересовших губ. Грудь, горло, лицо все еще болели, как после удара о землю при падении. Слова давались с трудом. — И тебе не жаль брата, Атле? Почему ты позволяешь ему знаться с девалицией? Атли в ответ сокрушенно покачал головой в венце. — Никто ничего не может изменить. Людям не дано разорвать нить норм. Снефрид никогда не причинит зла Роллу. Она даже помогает ему, когда нужно. Находившийся тут же в комнате, Ботто ухмыльнулся, хлопнув Атли по плечу и кивком указал на дверь. «Ступай, успокой народ, сынок, а я пока поболтаю с этой лозой покровов». Когда Атли покорно удалился, Ботто желчно заметил. Его брат никогда не позволил бы выставить себя вот так за дверь. Клянусь памятью предков, из затли, никогда не выйдет правитель, подобный сыну моего друга-пешехода. Но чтобы утвердиться в этой земле, Ролла нужна женщина, которая родит ему сыновей. Женщина благородной крови, а не безродная финская колдунья. И пусть меня сплющит молот Тора, если я ошибаюсь. Он улыбнулся, недоверчиво глядевший на него девушке. — Вы оба, как ножны и клинок, созданы друг для друга. И Ролла без конца думает о тебе. Я слышал, он привез тебе из Британии какой-то особый подарок. Эмма вздохнула, заворочившись под тяжелым мехом, голова гнусного гвардмунда. Нечего сказать, осчастливил ее Роула Нормандский этим подарком. И чтоб там не болтал Ботто, она, Эмма, не нужна правителю Нормандии, потому что сейчас тот пирует вместе со Снефрит, всецело занятый возвращением серебряного плаща. У них со Снефрит слишком много общего, вера, ложе власть. Эмма еще долго металась, пока однотонный шум дождя не убаюкал ее, и она погрузилась в сон. Перед рассветом ее разбудила Сизинанда. Он прислал людей, за тобой и епископом. Бернард уже подготовил конные носилки, так как дождь все еще льет. Эмма в ответ натянула на себя одеяло и пробормотала я не охотничий сокол, чтобы нестись к нему по первому же свисту. Сезинанда лукаво улыбнулась. — Ни один сокол не имеет такого колпачка, какой роллу прислал тебе. Взгляни, птичка, неслыханное великолепие. Из резного ларчика, который она держала перед собой, Сизинанда достала роскошный венец. Великолепные драгоценные камни тускло блеснули в точенных трелистниках, засветились молочно-белые жемчужины. Говорят, он привез его из самой Британии. Это была корона, которую примерял на нее Герек-берсерк. Ролло бился с ним насмерть, защищая Эму. Девушка улыбнулась. — Платье, Сизинанда. Я еду. Она была готова и теперь почти приплясывала, глядя на себя в зеркало. На распущенных по плечам огненных волосах сиял ослепительный венец. Темный шелк мерцал малиновыми бликами, обтекая гибкое тело, и скользил вдоль стройных бедер до земли. Кроме того, Эмма надела серьги-подвески и богатый пояс с розетками из залах гранатов, оправленных в золото. «О «Ох!» — только и смогла вымолвить Сизинанда. В глазах ее светилось завистливое восхищение. «Ты так хороша, Эмма, что Ролан Нормандский забудет даже взглянуть на свою лебяжье белую!» Эмма улыбнулась. «О, если бы!» Сизинанда набросил ей на плечи широкий темный плащ. Епископ уже ожидал в носилках. Священник был в парадной двурогой Митри, подчеркивавшей невозмутимое благообразие его полного лица и в трех надетых одна на другую ризах. Самая короткая, верхняя, была украшена золотым шитьем и таким множеством драгоценных камней, что почти не гнулась. Эмма учтиво приветствовала епископа и поцеловала его перстень. Носилки тронулись, мерно покачиваясь в такт шагов впряженных в них мулов, покрытым двойной кожей носилкам беспрестанно стучал дождь. Франкон был молчалив и почти не обращал внимания на эму, поэтому едва они миновали ворота аббатства, она, приподняв вышитую занавеску, стала вглядываться в противоположный берег. Там горели огни, множество огней. Они гроздьями пылали под наспех сколоченными навесами, вокруг которых расположились прибывшие воины.